Глава 6. Порядоком раздражённый Пырще ворвался в комнату как раз в тот момент, когда я блаженствуя допивала кофе с молоком. Увидев открывшуюся ему картину, он застыл, как громом поражённый. Я, умытая и причёсанная, сидела в полностью преобразившейся комнате за столом с новенькой скатертью, передо мной стояла опустевшая тарелка и уже почти опустевшая чашка. А рядом, на крепком стуле расположился Фарукан, который, подперев щеку ручищей, умилённо наблюдал за тем, как я заканчиваю завтракать. Пырще едва не хлопнулся в обморок от изумления. Рот у него приоткрылся, а глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит, шмякнуться на пол. Доброе утро, хором поздоровались мы с широченными улыбками. Нас распирало от смеха при виде его шокированного лица, и сдерживаться было неимоверно трудно. Пырщ нервно сглотнул, попытался что-то сказать, но, как видно, не придумал что и просто издал звук вроде «э-э-э-э». Я с нарочитой неторопливостью сделала последний глоток, а потом отставила опустевшую чашку, встала и с наслаждением потянулась. «Ну что, пора нам, да?» Или чайку попьёте. Вырщ с трудом отмер и хрипло проговорил. Вы что тут? Как смогли? Сколько магии вы вбухали во всё это? Да тут должно было поле искажения накрыть всю общагу. Да и как ты вообще от проклятия избавился? Никаких нарушений нет, на смешливо заверил Жаб. Проверьте, у вас же прибор с собой. Проклятие снималось, как выяснилось, довольно просто. Оно было завязано на определенные условия. Маргоша его разгадала. Уборку я сам делал всю ночь. Меня энергия от радости распирала. Вещи через службу у нашей доставки заказал. Она у магов, как вы знаете, круглосуточная. Мне пособие ведь стабильно платили раз в месяц, а я его не тратил никогда. Не до этого было, как вы понимаете. Магию, получается, я израсходовал только на обновление стен. Да, одежду почистил Маргоша. Пырщ вытащил из-за пазухи что-то вроде крупных карманных часов с крышкой и скривился, кинув на них мимолетный взгляд. Видимо, норма и в самом деле нарушена не была. Как же его корчило! Он явно хотел высказаться, но не мог придумать, к чему придраться. Поэтому в конце концов просто рявкнул, брызнул слюной. «За мной!» И резко развернулся в проеме. Я улыбнулась на прощание своему заботливому соседу и тоже шагнула к выходу. «А к возвращению я тебе пирогов напеку!» — донеслось мне в спину. Мы оба с Пырщом обернулись с крайним изумлением, уставившись на Фарукана. Он смущенно добавил, разводя руками. «Всегда готовить любил». Пырщ только всхрапнул, как конь, и рванул в сторону общего зала. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и припустила следом, стараясь не отставать. «Значит, вот как. Значит, с соседом-то и подружиться сумела», — прошипел он на ходу. «А если я его сменю, предположим, на...» Он распахнул дверь в общий зал с таким видом, будто собирается сейчас присмотреться к возможным кандидатам и сделать выбор. В зале было почти пусто. «Разве что в уголке сидел мрачнейший купидон со сцарапанным лицом». При виде его пырщева одушевился. Он охватил меня за руку и подтащил к столику. "Привет, купидоша", нежно проворковал он. Купидон поднял тяжёлый взгляд на пырща, потом перевёл его на меня и глубоко вздохнул. "Спасибо, что спасла вчера", неохотно изрёк он. Пырще вытаращился на меня, а я призадумалась. Когда это я его спасла? А, вспомнила! Кажется, он зачем-то вчера всё же попытался вмешаться в наш девичник, и, охваченные яростью на весь мужской род женщины, едва его не убили. Я решила спасти дурака и вовремя предложила тост за прекрасных дам, яростно потребовав, чтобы он выпил здоровенный стакан зелия до дна, если нас уважает. Только после этого его отпустили. Ну, не за что. Ну, вообще, знаешь... Тот мороженое на всю голову моргоша, буркнул Купидон. Пырщ икнул и глянул на меня уже с некоторым опасением, видимо, пытаясь представить, что же я такого учидила, что местный жуткий авторитет не только не разорвал меня на части своими ручищами, но и уважительно признал отмороженной. А у меня в памяти всплыло ещё одно воспоминание. Кажется, позже Уже почти под конец девишника мы зачем-то заявились в его комнату, разбудили беднягу, и что там было? Не помню точно, но кажется, я сидела у него на груди и трясла за ворот, требуя, чтобы он, как настоящий бог любви, исправил всё, что понаделали эти мужики. А девчонки ухахатывая с меня оттаскивали. Прости, повенился я, пользуясь ступором пержа. Вечеринка вышла из-под контроля. «Неужто это мы тебя так и сцарапали?» «Не совсем». Купидон вдруг смутился. «Стоп! Помню, что когда мы уходили, в комнате вроде как осталась наша подружка с кошачьими ушами. Она сказала, что сама с тобой разберётся. А что было потом?» Купидон мечтательно закатил глаза к потолку и многозначительно хмыкнул. «До меня дошло». «Ого! А тогда чего ты мрачный-то такой?» Поспать-то так и не удалось. Я расхохоталась. Он тоже смущённо хихикнул. Наши милые беседы, похоже, окончательно добилы Пырща. Молчать! рявкнул он отмирая, с вороньим оком. А ты? он ткнул в меня пальцем. Не думай, что победила. Пырщ в ноферванул к выходу, а мне пришлось бежать следом. Правда, мы успели обменяться насмешливыми взглядами с Купидоном. Кажется, теперь он меня даже зауважал. Вот только Пырщ озлобился ещё больше. Он ведь рассчитывал найти меня сломленной и готовой целовать его обувь, лишь бы он забрал дар. К счастью, от шока о смене соседа белобрысый гад забыл. Или же понял, что таким образом со мной бороться бесполезно. Ох, чувствую, отыграется он ещё за всё это. Вон какой у него взгляд нехороший. До места мы доехали на автомобиле. Это была обычная чёрная иномарка, вполне респектабельная, но без каких-либо магических наворотов, по крайней мере, внешне. А как же порталы, мётлы и прочее? Ярмарка вакансий находилась в неприметном старом здании в центре города. Выглядело оно как типичный памятник архитектуры, который никак не могут снести из-за его исторической ценности. Двери казалось заперта, причём, как потом выяснилось, на обычную щеколду. После особого стука нам её открыли. Прыщ провёл меня в зал, оформленный в старинном стиле. Зал был прямоугольным, вдоль стен стояли прилавки, кое где были образцы товаров, видимо, чтобы показать потенциальным работникам, чем занимается та или иная организация. Например, на одном из прилавков располагался небольшой овальный шкафчик, который размножал еду. В него демонстративно загружали коробку конфет, а потом закрывали дверцу, открывали и показывали всем, что коробоке стало две. Надпись над прилавком гласила: Мастерская магической мебели Думанс и партнёры. Видимо, ребята не бедоствовали. Их прилавок был одним из самых крупных и добротных. Они ещё и угощали потенциальных кандидатов сладостями, извлечёнными из своего шкафа. Ещё один столик был оформлен как миниатюрная стойка отеля, в центре которой поблёскивала золотистая табличка с фигурной надписью: "Отелю Мечта мага срочно требуются горничные с первичными магическими навыками". Конечно, не все работодатели тратили силы на красивое оформление. На некоторых столиках лежали лишь красочные брошюры, а кое-где и просто обошлись табличкой с наименованием организации и перечнем вакансий. Помимо нас, вдоль этих прилавков бродил ещё человек десять-пятнадцать. В целом, пока спрос явно превышал предложение. Видимо, работников не хватало. Едва мы вошли, нам на встречу выбежал невысокий человечек в блестящем пиджаке, обвешанный драгоценностями, как новогодняя ёлка. Наверное, это был один из местных организаторов. «О, Фабу, с какими судьбами!» — воскликнул он, крепко пожимая руку прыща. «Меня при этом будто не заметил». Рад видеть. Ну, удовлетвори же моё любопытство. Это правда? Правда, что твоя служба смогла наконец попрежать самого кровожадного бандита магического мира? Тебя можно поздравить. Столько лет работы и вот наконец. Ну да, есть такая информация. Пырщ хмыкнул и многозначительно пожал плечами. Рогрос исчез и, похоже, с концами. Позволь поздравить от души, дружище. Это победа. Сколько времени он нас терроризировал? Я тут ни при чём. Похоже, с ним разобрались свои же. Хотя, конечно, ему повезло, что они добрались до него первыми. А это... Человечек, наконец, соизволил заметить меня. Это то, о чём я думаю? Та самая человечка? Последние слова он сказал так, будто вместо меня стояло какое-то человекообразное насекомое, вроде здоровенного таракана. Я очаровательно ему улыбнулась и игриво подмигнула. Он высокомерно отвернулся. А потом они продолжили с пырщем беседу, обсуждая то меня, то этого беднягу Урургроса, которому я уже заранее сочувствовала. Если все местные защитники порядка такие же, как этот пырщ, то жуткий кровожадный бандит вполне может оказаться вполне себе нормальным парнем. Я бы не удивилась. Примерно через 10 минут я поняла, что Пырщ не собирается водить меня вдоль прилавков и хоть как-то помогать с трудоустройством. Вообще он выглядел так, будто ему было глубоко наплевать, найду ли я работу. Что ж, пожалуй, стоит прогуляться по залу и присмотреться к работодателям. Если Пырщ против, он меня остановит. Я двинулась вдоль рядов. Пырщ по-прежнему делал вид, что меня не существует. Наверное, он надеялся, что я растеряюсь или буду чувствовать себя неловко, оно и не удивительно, окружающие глазели на меня как на диковинную зверушку. Кто-то высокомерно, кто-то насмешливо, кто-то презрительно. Похоже, все тут знали, что именно я, тот самый человек не домак, по недоразумению оказавшийся частью их мира. Ага, очевидно, на доброжелательное отношение не рассчитывать не стоит. Вот почему Пырщ так легко предоставил меня самой себе. Мол, иди поищи себе работу, если сможешь. Однако же я почти уверена, что хорошую работу он мне найти не даст, даже если я каким-то образом смогу преодолеть этот барьер негатива от окружающих магов. Что ж, проверим, права ли я. Я ещё раз прошлась взад-вперёд, давая окружающим ко мне по привыкнуть. Постепенно внимание мне стало уделяться меньше. Окружающие вернулись к своим делам. Я прислушивалась к разговорам. Обсуждали в основном исчезновение бандита. Видимо, персоной он был и в самом деле известный, раз эта новость вызвала столько интереса. Что ж, пожалуй, пора переходить в наступление. Я выбрала одного из мужичков за прилавком с магической мебелью. Он поглядывал на меня с особенным отвращением. Забавно. Я ухмыльнулась и решительно направилась к нему. По мере моего приближения лицо у него кривилось всё больше и больше. Было заметно, что он уже предвкушал момент, когда пошлёт меня лесом и ещё и выскажет что-то вроде: "Как ты вообще посмела подумать, что здесь тебя будут рады?" Он аж надувался от собственной важности и превосходства над человечкой. Однако я, конечно, сломала ему всю схему. Приблизившись, я прищурилась и хриплым голосом злобно прошептала ему в лицо: Тебя-то я ищу, малыш. Купидон просил передать тебе большой привет. Ты думал, он не узнает о твоих проделках? Не стоило тебе его обижать, он очень мстительный. Надо было видеть физиономию этого мужика. В первую секунду он опешил и от этого растерял всё высокомерие. Ещё бы. Такого он от меня ожидал меньше всего. На самом деле, я всего лишь хотела сбить с него спесь. Однако реакция превзошла все мои ожидания. Во-первых, как оказалось, Купидона он знал. Я, конечно, предполагала, что розовый здоровяк из общаги — парень довольно заметный, но всё равно не была уверена до конца, насколько он известен среди магов. Во-вторых, репутация у Купидона, как видно, была та ещё, поскольку мужичок из мастерской сглотнул, побледнел, как полотно, и прошептал «Но я...» У меня и в мыслях не было переходить ему дорогу. Если я по незнанию сделал что-то, что он посчитал оскорбительным, я готов принести извинения, я могу откупиться в конце концов. Его аж затрясло. Да, такого эффекта я точно не ожидала.